Глава четырнадцатая. Красная роза. Покинув офис, Катя и Гектор расстались с полковником Гущином на углу Садового кольца. Тот спустился в метро и отправился домой. На прощание Гектор снова напомнил Гущину о необходимости назначения токсикологической экспертизы останков Красновой. В конце беседы Вероника продиктовала Кате свой адрес в дачном поселке на похре где они с покойным мужем построили зимний коттедж. Она носила фамилию мужа Заборова. Гектор повез Катю на фрунзенскую набережную, по пути у него то и дело сигналил мобильный. Прилетали сообщения. «Два звонка от ремейла, Гек!» — Катя улыбалась. «Новости? Зашибись!» Гектор, управляя Гелендвагеном одной рукой, листал сообщения. «Катенька, пишут, в принципе, доступна информация по личностям обоих убитых. Если они из Средней Азии, Киргизии или Казахстана, они при пересечении границы заполняли миграционную карту, отражали в ней полезные для нас сведения. Порой, правда, карта не требуется, существуют исключения, но вдруг повезет. Проблема одна. Система распознавания лиц на погранконтроле будет работать с фотографиями мертвецов. Есть риск сбоев, ошибки. Но все же я попытаюсь. Гущин пошел бы аналогичным путем. Послал запросы и ждал у моря погоды. Проверяется ведь все чёсом. Аэропорты, наземные погранпереходы. Он получил бы отписку. Установить не представляется возможным. Мне же пообещали в счет долгов в покер сделать к утру. И скинуть информацию. Загвоздка теперь в цене. На пороге Катиной квартиры на Фрунзенской набережной Гектор медлил, хотя его ждали неотложные дела. «Лично надо обговаривать цену с глазу на глаз. Загляну в одну нашу дыру. Они там рады до да, судорог, но торгуются крысоборы. Он усмехнулся. Никаких особых секретов. Всего от фамилии двух мигрантов пробить, и сразу треть долга долой. Я же в прошлом денежный вышибала в интересах конторы. Уж дал гит в покер я с них без всякой пощады. «Верну информации по нашему, Катенька, общему, весьма любопытному делу». «Гек, осторожней с ними», — попросила Катя. «Все путем. Не бери в голову, это моя забота». Гектор смотрел на нее. «Завтра утром проснешься, а я уже здесь с тобой». Гектор вернулся на Фронзенскую набережную в восемь утра. С ворохом новостей. Но он до девяти ожидал в машине у дома Катиного пробуждения. Пользоваться ключами от квартиры он не желал, не хотел бесшумно заходить в ее дом, подобно вчерашнему визиту, когда она еще в постели, спящая, нежная, желанная и целиком в его власти. Он уже не ручался за себя, не надеялся на выдержку и разум. Какой к черту холодный разум, лихорадка. Рядом на сиденье лежала темно-красная роза, подарок Кате. Гектор сидел в Гелендвагене, думал раб на пороге рая как пацан мальчишка ошалевший покалеченный вот теперь с пластикой после операции и шрамами заклемённый ожогами. он вспоминал своё прошлое непосильный груз то что сделали с ним чеченские боевики у подножия горы тибулос мты на кавказе захватив их с братом близнецом раненых в плен Свою жизнь после отчаяния, жгучий стыд, жажду мстить, сводить счеты, командировки на восток, бои, кровь, боль, новые раны. Потом тибетский монастырь, где его приняли. Он ведь рассказал настоятелю лами о себе всю правду. Научили боевому искусству маг -дзал. «Еще эффективнее и страшнее убивать, убивать, убивать!» Без оружия, голыми руками. В поединке против многих противников сразу. Вспоминал он и свою службу в конторе. Маленький городок Староказарминск, захлестнувшую его волну митингов протеста из-за строительства мусорозавода. Они с Катей познакомились в Староказарминске, в местном следственном изоляторе набитым под завязку арестованными горожанами, певшими песни в камерах. Помнится, он, Гектор, сидел тогда в подвале ввс и под протестный камерный хор прикидывал в уме комбинации. Кому достанется бабло убитого прокурорского снк строителя мусорозавода? он Услышал шаги. Катя спускалась в ИВС вместе с дежурным. Расстроенная целиком на стороне бунтующих горожан. И удар в сердце. Гектор навсегда запомнил миг, когда увидел ее впервые. Примечание. История знакомства Кати и Гектора рассказана в книге Татьяны Степановой «Последняя истина. Последняя страсть». Он же в Староказарменске убил человека, стараясь любым способом сохранить свою главную тайну от неё И пусть тот тип, подонок, шантажист, последняя тварь, шипевший «Такие, как ты, женщинам не просто не нужны». Они им противны. Все равно убийство есть убийство. А тайна выплыла наружу. Катя узнала о нем правду и не оттолкнула его. Она спасла его от самого себя. Именно с того момента начался их настоящий роман. Любовь, с его стороны, безграничная, испепеляющая, преданная, готовая на любые жертвы, с ее стороны сначала не любовь, нет. К чему себя обманывать? Нежность, доброта, понимание, участие, сострадание. Жалости бы он от нее не принял. Нет, нет. Но нежности и доброты ему было мало. Он добивался страсти, обладания. Он хотел навсегда забрать Катю себе. Сделать своей женой до скончания дней. Он ощущал почти физическую боль от воспоминаний. Взял розу с сиденья, Начал отрывать острые загнутые шипы, повернулся за рулем. Стебель задел его, острый шип вонзился в кожу на груди. Катя открыла дверь на его звонок. Она давно проснулась и ждала его с великим нетерпением. «Привет!» — Гектор протянул ей красную розу. «Тебе!» «Спасибо, Гек! Доброе утро!» Катя приняла подарок. «Орхидеи вчера, роза сейчас». Всем известно значение красной розы на языке цветов. «Все сделал», — произнес Гектор вроде своим обычным тоном. «Ты узнал, кто наши незнакомцы?» Курьер с контейнерами в желудке, некий Мерлан Амуралиев, прилетел чартерным рейсом киргизской авиакомпании «Бишкек-Москва» в Домодедово за сутки до смерти на пустыре. Заполнял миграционную карту, указал профессию сельхозрабочий. Цель приезда — поиск заработка. Типа трудовой мигрант. И семейное положение. Женат, имеет на иждивение семерых несовершеннолетних детей. Ты еще говорил нам с Гущиным? Многодетная семья на руках, вспомнила Катя. Ага, Батрак с врожденным артритом. Типичный мул. Место жительства поселок Чолпон-Сары. Я проверил в интернете, он у озера Иссык-Куль в курортной зоне. И больше о нем ничего. Оно и понятно. Гонец с товаром. Они стараются не светиться. А со вторым мертвецом все намного интереснее. Гектор снял пиджак. Катя отметила, он снова одет официально. В черный дорогой костюм, но без галстука. На его белой рубашке мелькнуло алое. На хлопке расплылось пятно крови. — Гек, кто тебя поранил? — Сам случайно. Напоролся. Не бери в голову. Он сразу надел пиджак, даже застегнул пуговицы. Человек, зарезанный в старой ладе, некто Нур-Абдулла-Шахрияр, 55 лет, по национальности он уйгур, тоже авиапассажир, прибыл регулярным рейсом аэрофлота в Москву из Бишкека неделю назад. В миграционной карте указал цель приезда туризм, якобы... Место его жительства — город Каракол в Киргизии. Место работы — научная библиотека Иссык-Кульского университета имени... Гектор, выдававший наизусть сведения, лишь сейчас сверился с мобильным. Касыма Танестанова. Катя поразилась. Он держит в голове восточные фамилии и названия села-городов легко. Университет расположен в Караколе. А сам город тоже недалеко от Иссык-Куля продолжил гектор ученый из библиотеки местного университета воскликнула катя и у него фамилия шахрияр как и у фотографа пропавшей экспедиции уйгуры не имеют фамилий у них в ходу родовые имена ответил гектор надо навести дополнительные справки об ученым из каракова а где навести справки спросила катя в посольстве киргизии в москве например спокойно ответил гектор не откладывая в долгий ящик сегодня «Кто нас примет в посольстве Киргизии?» печально усмехнулась Катя. Я вечером созвонился с одним типом. Снова два звонка, три мейла. Катя взирала на Гектора Троянского с нескрываемым восхищением. Он ее сражал на повал. Наивный хапл у меня бабло в долг еще в конторе. И до сих пор рассчитывается. Он знаком с внештатным советником аташе по культуре Киргизского посольства Абдул-Касимовым он говорил его нас принять в половине двенадцатого в гостевом доме посольства на Большой Ордынке. Меня, знакомца своего знакомца, тебя и полковника Гущина в лице представителей подмосковного полицейского главка, занятых делом о расследовании убийств граждан Киргизии. «Гек, у меня нет слов», — призналась Катя. «У Федора Матвеевича челюсть отвиснет, когда ему расскажем. Сначала завтракаем неспешно в нашем кафе напротив нескучного сада». Гектор кивнул в сторону окна, выходящего на набережную Москвы-реки. Катя оделась ради официального визита в посольство строго, в лучший свой брючный костюм. Пока она собиралась, Гектор позвонил Гущину и поделился новостями. Гущин внимал. «Мне бы ваши связи, Гектор Игоревич», — с нескрываемой завистью произнес он. «Спасибо. Очень помогли с установлением личности жертв». «Всегда, пожалуйста, полковник», — ответил Гектор и сообщил о возможности посетить посольство Киргизии. Гущин поражался все больше. «Конечно, приеду на Большую Ордынку к назначенному времени». Гектор снова настойчиво спросил насчет токсикологической экспертизы, и Гущин начал перед ним почти оправдываться. С утра связывался с бюро судмедэкспертиз, упрашивал их, но они уперлись. «Без официального постановления с Петровки делать токсикологическую экспертизу труп Красновой не станут. Больно затратно. Кто оплатит все без постановления?» Гектор, выслушав, объявил. «Черт с ними. Не нам им кланяться в ноги, правда, Федор Матвеевич? Мой спецтоксиколог с вами свяжется напрямую. Сделаем забор образцов ткани негласно. Он лично займется. Ваша задача — обеспечить ему доступ в морг к трупу музейной божьей коровки. Без шума и пыли». Катя, уже полностью собравшаяся, слушала их беседу. Взяла красную розу. «Прелесть! Даже оставлять дома не хочется». Глядя в зеркало, она приложила бутон, словно брошь, к белой рубашке, надетой под черный пиджак. Снова они с Гектором люди в черном. «Не оставим, заберем, раз тебе по душе». Гектор убрал мобильный, отломил у розы окропленный собственной кровью бутон. Он сам проделал короткий стебель бутона, лишенный шипов, в петельку пуговицы Катиной рубашки у ворота.